Но все обошлось. После минутного колебания Спирбер открыл дверь и сделал пару шагов назад. В номер вошли двое незнакомцев с пистолетами в руках. Они по-дружески улыбались. направили свое оружие в потолок и выстрелили. Спирбер облегченно вздохнул. Он также сделал несколько хрустких выстрелов. Затем, согласно обсуждённому сценарию, лег на ковер. Едва отгремели выстрелы, как в коридоре стали толпиться любопытное. Откуда ни возьмись, появился фоторепортер. Полицейские не пустили его внутрь. Дело в том, что труп не лежал, как полагается. взволнованный спил перелег на спину, закрыл глаза и изображал мёртвого, но веки у него от нервного напряжения дрожали. Полицейский посоветовал ему повернуться лицом к полу. "Готов", сказал один из полицейских, и тогда лишь пустили репортера, чтобы тот сфотографировал мертвого. В это время в коридоре уже собрался добрый десяток служащих отеля, а также проживавших в нем, и все могли убедиться, что полиция при самообороне убила канстер. Полицейские позвонили в городскую морг Оба студенты приехали за трупом. Служители в белых халатах пришли в номер отеля с ясным гробом и закрыли дверь. Спискры лег в оцинкованный гроб. Крышка закрылась. Гроб быстро снесли по лестнице черного хода. засунули в черный паккард и вывезли в маг. Когда стемнело, спискры вывели на улицу, где его ждала машина с прокурором. и его двумя помощниками. В Спилсбери отвезли отвели специально оборудованный склад военных боеприпасов, где было приготовлено помещение, в котором он должен был ожидать начала процесса над банановым Джо. Там его уже ждал Белькер. Вдвоем они написали более чем 400-страничный протокол которым перечисляли преступления, совершенные Банана и его мафиози. Письменные показания ничего не стоят для американского суда. Поэтому Кер и Спилскри должны были выступить на суде лично и подтвердить свои показания. Джо Банана и его защитники поняли, что проигрывают. Поэтому решили избрать другую тактику. Подсудимый Йозеф Банана вдруг тяжело задышал, согнулся, застонал, прижал ладонь к груди, обратил глаза в потолок и потерял сознание. Сердечно недостаточно. Его вывели на воздух, привели в чувство. Адвокаты потребовали отложить слушание дела. Они требовали, чтобы в зал суда немедленно был вызвали врача. Мол, у их клиента из за волнения от сюрприза, преподнесенного государственным обвинителем, начался сердечный приступ. Банановид Джо лёг на пол. Вызвали судебного врача, подтвердившего диагноз. Государственный обвинитель требовал, чтобы подсудимый Банана был взят под стражу и отправлен в тюремную больницу. Однако председатель суда Согласно существующему судебному порядку отказал обвинению. Ещё возможным отправить больного в частную клинику. Хенри Кимбл не хотел верить, что он все же проиграл. Но испугавшиеся свидетели Кэр и Спилсберт отказались давать показания. Они знали, что костёсный обвинитель не может до бесконечности укрывать их на военном складе. Поэтому решили молчать, Ким был безнапрасно, говорил их говорить. Тогда он принял другое решение и приказал обоих отвезти в тюрьму. Утром следующего дня директор тюрьмы вручил им полноправные ордера на арест. Государственный обвинитель решил, что этим он обеспечил участие свидетелей в процессе. В конце концов, у него было их 400-страничное признание, на основании которого он мог, как минимум, отвлечь их с о том, что они знали о преступлениях и не сообщили об этом полицию. Окончилось предварительное заключение, и Бананов Джо вышел на свободу. Был у него сердечный приступ, или он только симулировал его, но он и его четыре адвоката не теряли времени зря. Уже на следующий день в конторе прокурора Кимбла появились два человека в штатском, подозревших удостоверение ЦРУ и ордер на арест. выданный председателем Верховного суда Соединенных Штатов Эрлэм Орин. Ордер на арест касался Спилсбери и Кэра, подозревавшихся в соучастии в крупной афере фальшивомонетчиков. И хотя следствие было строго секретным, тем был узнал, что речь идет о подделке пятидесяти миллионов долларов, уже пухченах в оборот. Всего же сумма фальшиво корнялас примерно 5 миллиардам долларов. Хорошо известно о связях ЦРУ с американской мафией. Ужо Банана были длинные руки. Нетрудно было послать на квартиры кэра и спилс перед ловких парней. которые припрятали где-нибудь в ящиках пачки фальшивых денег. Еще проще было сообщить полицейскому начальнику или прямо руководству ЦРУ, что эти двое втянуты в афёру. Только пусть кто-нибудь сделает обыск на их квартирах, напомнив, что долг платежом красен. Банановый чёп оправился после сердечного приступа и снова самоуверенно восседал над камнем посредимых. 21 декабря 1967 года 12 присяжных вынесли свой вердикт: не виновен. Судья освободил главаря мафии из-за недостатка улик. Представитель печати Центрального разведывательного управления созвал 12 февраля пресс-конференцию в Нью-Йорке и сообщил журналистам, что службы безопасности Соединенных штата удалось раскрыть крупное дело фальшивомонетчиков. В аэропорту Кеннеди у сотрудников миссии был задержан адвокат Джо Ли из Майами, пытавшийся улететь за рубеж с багажом, в котором вез 4 миллиона 4.7 тысяч фальшивых долларов. Ещё 50 млн было упрятано у перекупщиков. Большинство гангстеров, участвовавших в акции, арестованы. Среди них Гиллем К и Роджер Спицберри. Смерть до надшивания Чикагский пригород Ок-парк, где живут миллионеры. Резиденция в стиле старинной испанской косиенды. Владелец с семьёй Жонкана. Профессия босс мафии. 19 июня 1975 года, около полуночи. Пожилой господин лежит в кухне мертвый. Дворник Горниг диссерсия весь вечер смотрит с женой телевизор. Перед сном, выйдя в сад, он увидел в кухне свет, пошёл его выключить. На полу лежал его хозяин, лужи крови. На нем была белая рубашка с короткими рукавами. брюки и домашние тапочки. Очевидно, он шел к холодильнику за бутылкой пива. Дисперсия набрал номер полицейского участка. Через несколько минут в Ог-парк прибыла оперативная группа. Шеф отдела юстиции Питер Вайре при осмотре трупа установил, что Чжан Кань был убит одним выстрелом в голову. Спирити и питьцу с следующей сдачи. Полицейские, осмотрев место происшествия и всю виллу, пришли к выводу, что впустить убийцу в дом мог только сам Жан Кана. Значит, они были знакомы. На столе стояли два бокала, следовательно, он с ним даже выпил. Калибр оружия, из которого было произведено убийство, был слишком маленьким. чтобы можно было говорить о действий их профессионального убийцы. Профессионалы используют более тяжелые пистолеты. Однако, если не наемный убийца, то кто же убил главаря мафии? Полиция не обнаружила ни одного следа, ни одной улики, за которым можно было бы зацепиться. Однако криминалисты продолжали расследование.